Людвика росла девочкой хилой, но при этом усидчивой и жизнерадостной. Стараниями Клаши, пичкающей ее булочками с маслом и сыром, какао и пряниками с имбирем, и усилиями Штейнгауза, забравшего дополнительные часы в училище, а то и частенько подрабатывавшего репетиторством, они никогда ни в чем материальном не нуждались, а под руководством матери получала и объем духовной пищи, ровно такой, какой ей был положен, как учительской дочке, в виде музыки, чтения и бесед об искусстве и литературе. Ей никогда не было скучно или не могло быть скучно, потому что ее день всегда был расписан до минуты. Школа, уроки, после уроков кружки, танца, хорового пения, рисунка, немецкого языка, поэзии, потом занятия музыкой с матерью, а математикой и физикой с отцом. Опять школа и опять все по кругу. Отдыхала Людвика редко, поэтому часто болела, простужалась, подолгу надсадно кашляла. Особенно донимали ее мучительные ангины, когда от боли она не могла глотать, и Клаша, по-прежнему приходившая к ним от фантомовых несколько раз в неделю, убивалась, что Людочка, как она и многие другие называли Людвику, не может покушать сытной гурьевской каши на сливках с маслом, толчеными орехами и вишневым вареньем с косточкой. Ребенок сидел на кухне с теплым платком на шее. Лихорадочно горящему ротику девочки Клаша подносила ложку с дымящейся кашей, от которой по всей квартире так вкусно пахло, что даже Витольд Генрихович не мог спокойно проверять курсантские контрольные и править чертежи, и время от времени заглядывал в кухню с пером или Рейс Федором в руке, ожидая, когда же, наконец, его позовут к ужину. А Людвика не могла сделать ни единого глотательного движения, и Клаша тихо всхлипывала, утирая кончиком пестрой косынки слезы сочувствия и досады, и снова методично совала ей ложку с кашей. Но все непременно шло назад. Берта заставляла дочь по пять раз в день полоскать горло горько-солеными растворами, прописанными доктором. Потом вызывали на дом медсестру, чтобы та, обернутым на узком конце стерильной ватой длинным шпателем, мазала полыхающий огнем миндалины людвики невыносимым по вкусу раствором йода. Девочка вскрикивала, боялась шпателя, пыталась убежать. Ее уговаривали всякими посулами, а чаще пугали, что придется лечь в больницу. Жуткое действо, больше всего напоминавшее инквизиторскую пытку, наконец осуществлялось, и она долго после него кашляла, отплевывалась, и по ее личику текли слезы отчаяния и неподдельного горя. Витольд Генрихович закрывался в своем кабинете, чтобы не слышать и не видеть этих душераздирающих сцен. Оберта утирала дочке слезы надушенным и накрахмаленным кружевным носовым платком, сухо приговаривая, «Ну же, ну же, не стоит столько плакать из-за пустяков, дорогая. Чтобы выздороветь, надо просто выполнять все, что сказал врач. Немного потерпеть, вот и все». «Болит, мама, болит!» — хныкала девочка, на что Берта ровным голосом неизменно повторяла «Поболит, поболит и перестанет». Она укладывала дочь в кровать, вызывала из кабинета мужа и шла на кухню пить чай. А Витольд Генрихович садился у кровати и долго читал Людвике разные книги — «Сказки братьев Гримм» и «Шарля Перро», пока она была маленькая. А попозже — рассказы Чехова, «Толстый и тонкий», «Жалобная книга», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия». Людвига шмыгала носом, тяжело вздыхала, но скоро забывала про хныканье, слезы ее постепенно высыхали. А голубые глаза блюдца расширялись от удивления, удовольствия и восторга, и она перед тем, как заснуть, все просила отца «папа, почитай еще». И он читал ей до хрипоты еще и еще, на разные голоса, подделывая интонации чеховских персонажей, дичков, купчих, стряпчик, земских врачей и гимназистов. И это было так смешно и интересно, что Людвига почти забывала про отвратительные процедуры, горькие лекарства и изматывающие полоскания. Еще она любила ходить в гости к Фантомовым. Доктор не был женат, но у него часто гостила сестра, умеющая накрывать шикарные столы. Там подавали вкусные кушанья — пироги, торты, печенье, и играли в лато и буриме. Потом Берту всегда просили исполнить пару пьес на фортепиано. Иногда Людвике разрешали погулять по дому доктора, что она очень любила так как, наконец, оставалась одна, полностью предоставленная самой себе. Ей никогда не бывало скучно в одиночестве, и она с удовольствием гуляла по просторным комнатам докторской квартиры. Особенно интересно было заглядывать в рабочий кабинет доктора Фантомова, где стояли полки с книгами, жуткими муляжами человеческих органов, раскрашенных липоватыми красками и медицинскими инструментами трубками, резинками, молоточками, биксами и многими другими занимательными вещами. В углу кабинета стоял прозрачный шкаф, закрытый на ключ, где хранились лекарства в баночках и бутылочках со смешно торчащими прямо из плотно притертых пробок бумажками, на которых виднелись неразборчивые каракули доктора, но не на русском, а на латыни. Этим ее невозможно было удивить. На материном Выселись точно такие же склянки с бумажками. Постояв немного у шкафа, Людвига подходила к книжным стеллажам, занимавшим противоположную от окна стену, выбирала себе книгу потолще, садилась на черный кожаный диван, смотрела картинки и фотографии пациентов с сыпью на теле, с порезами, ранами и переломами, с толстыми опухолями вокруг шеи, с непропорциональными чертами лица или криво руками и ногами. Она ужасалась виденному, но все равно почему-то любила рассматривать эти картинки и, водя пальчиком по строчкам, чтобы не сбиться, читала с любопытством описание разных болезней — скарлатины, краснухи, ветрянки, оспы, чумы, язвы желудка, полипов кишечника — тромбоза артерий и ревматоидного артрита. Тут гостей звали к столу. Людвига вздрагивала, поспешно захлопывала книгу, клала ее на место и шла в гостиную, ошалевшая от избытка сложной информации, только что почерпнутой из библиотеки доктора. После таких экскурсов в болезни и закоулки человеческого тела есть уже не очень хотелось и она старалась незаметно переложить куски курицы или телячьи отбивные под кисло-сладким соусом на тарелку отца. На эти вечера часто приходили два племянника Фантомова — близнецы Саша и Паша, шумные и несносные, старше ее года на два, но по поведению чистые дети. Они устраивали буйные игры в догонялки, прятки — бои на диванных подушках плевались друг в друга бумажными шариками из трубочек и тогда читать книги Людвика, конечно не могла в этих играх она всегда играла роль блюстителя правил и в скорости быстро обнаружила что мальчишки не только не всегда обижают девчонок но оказывается вполне способный девчонок уважать и даже слушаться стоит только найти способ как заслужить мальчишеское доверие и заработать себе авторитет. Саша и Паша полностью подчинились Людвике после второго-третьего визита Штейнгауза в Кисловских к их дяде, услышав, как однажды эта белобрысая девчонка с большими бантами в косах прямолинейно поправила Пашу, тычущего в картинку с антикварным револьвером в одной из книг Фантомова. Увидев картинку, Паша восхищенно воскликнул брату «Гля какой ноган! А Людвика, сидевшая рядом, спокойно сказала «Не наган, а лебель» и посмотрела ему в глаза. Паша чуть не подавился от такой наглости. «Чего, — Чего-чего? — заголосил он, с презрением оглядывая сахарно-белоснежную девчонку, посмевшую так бесцеремонно его поправить при брате, Которого почему-то считал младшим, хотя разница в их рождении, если и была, то только в несколько минут. Это ты кому мне сказала? Не унимался оскорбленный Паша. Но Людвика не испугалась, а спокойно повторила поправку, добавив в свой ангельский голосок талику металлической нотки, какая обычно появлялась у ее матери в разговоре с отцом или другими мужчинами. Людвика заметила что эти нотки действуют на мужчин отрезвляюще, как сказала бы Клаша. «Это не нога на либель?» — повторила Людвига. «Правда, папа?» — спросила она, на счастье заглянувшего в этот момент в детскую Витольда Генриховича. Штейнгаус навострил уши, как делал всегда при упоминании названия револьверов, и подошел к мальчишкам, нацелив очки на раскрытую картинку. «Так-так, посмотрим-посмотрим. Ага, конечно либель. Ну как же, как же. А что, разве были сомнения, молодые люди?» Паша покраснел от стыда, но к чести Людвика она никак не отметила свой триумф, а просто молчала, пока Витольд Генрихович влюбленно бормотал. «Ясно. Образец 1892 года. Восьмикалибровый, шестизарядный, и что интересно, друзья мои...» Этот револьвер по механике является собой что-то среднее между кольтом и наганом. Поэтому неудивительно, что молодой человек принял его за таковой. И он начал занудно перечислять отличия одного от другого. Мальчишки слушали его, открыв рот, а Людвига вышла из комнаты, так как она это все слышала по многу раз с раннего детства. Ведь кроме чтения сказок... Отец любил ей показывать атласы старинного оружия с большими иллюстрациями, а некоторые экземпляры его коллекции она и сама видела. Отец часто их перебирал, бережно протирал футляры фланелевой тряпочкой и почти всегда при этом проговаривал вслух характеристики того или иного револьвера. За обедом Паша сидел присмиревший, не крутился, как обычно, и не старался сыпануть перцу в Сашин компот, и даже в какой-то момент пододвинул Людвике бокал с лимонадом, видя, что она не может до него дотянуться, а потом шепнул так, чтобы никто больше не слышал прямо в ухо. — А ты, белобрысая, здорово в оружие разбираешься? — и шмыгнул носом. Почему-то теперь Людвика жутко смутилась, залилась краской и наклонила голову низко к тарелке. А Паша восхищенно шептал дальше, отчего у нее по телу забегали мурашки. «Пошли на улицу, я тебе рогатку покажу, сам смастерил». Людвига брезгливо хмыкнула про себя, поскольку не увидела большой связи между настоящим коллекционным оружием и пошлой рогаткой. Но на улицу с ним пошла, весь вечер в салке пробегала, пришла назад запыхавшаяся, раскрасневшаяся, с разорванным на коленке чулком, но очень счастливая. Родители на силу дозвались. Так она поняла, что мальчишек можно укращать не глупым кокетством, как делала добрая половина ее одноклассниц, причем безрезультатно, а интересом к их занятиям. И уж если с ними подружиться, то предания товарищей просто не найти. С тех пор Паша стал ее другом и никогда не давал ее в обиду, а Саша ревновал брата к Белобрысой и, на назло ей, выучил наизусть характеристики всех трофейных пистолетов, продававшихся из-под полы на песчанской толкучке за озером, и лучше всех мог определять самопальные подделки от настоящих раритетов. Так проходило детство Людвики Штейнгаус в уроках, учебе, играх с фантомовскими племянниками, музыкальных занятиях. Подруг у нее не было, да и времени на девчоночьи сплетни и пустую болтовню в ее плотном расписании не находилось. А потом внезапно заболела Берта. Как-то утром на кухне потянулась за коробкой чая на верхней полке, и у нее вдруг заболела левая рука сильные резко до судороги. Коробка вылетела из-под ее руки, с грохотом ударилась об пол, крышка отлетела в сторону, чай просыпался мелким порохом на кухонный половик. Ну, судорога так судорога, бывает от резкого движения. Доктор Фантомов прописал в тот же день порошки, расслабляющие мышцы. Но боль не утихала, из острой перешла в тягучую, ноющую. Порошки не помогали, и Берта начала с этого момента как-то странно бледнеть и чахнуть, даже временами подтягивать руку, чтобы не болело при движении. А когда через пару месяцев решили сделать рентген, было уже поздно. У Берты нашли опухоль под мышкой левой руки, и после спешной операции она прожила еще только пару месяцев сгорев, как свеча, прямо на глазах у Витольда Генриховича. В аккурат под самую Пасху, в конце апреля, ее и схоронили. Витольд был безутешен. Клаша ревела сутками, не переставая, как будто Берта была ее кровной родственницей. Фантомов недоумевал, как случилось, что он, такой опытный врач, проглядел страшную болезнь своей соседки и не предпринял своевременных мер по ее лечению. Куковкина молниеносно собрала с нескольких организаций везде, где когда-то работала сама Элисбертой, средства на похороны, и так много, что на оставшиеся деньги Витольд с дочкой жили безбедно еще месяц. Только Людвика сохраняла странное для одиннадцатилетней девочки молчание и спокойствие. Она не плакала, не суетилась, не убивалась. А стойка продолжала свой обычный марафонский бег по кругу. Школа, кружки, занятия дома, репетиции танцев, стихов и пьес. Снова школа. Лишь музицирование гулкой зияющей тишиной выпадала из этого списка. К блютнору она больше не подходила, словно боялась услышать засевшие в нем знакомые мелодии. Слишком напоминавшая о Берти, и, проходя мимо пианино, сторонилась, чтобы ненароком его не задеть. На вопросы о матери Людвига отвечала всегда ясно и четко, пользуясь языком медицинских энциклопедий, что лимфа-ангиосаркома почти не поддается лечению, диагностировать раны ее очень сложно, и чаще она бывает у женщин, которые по какой-то причине. Отказывались от естественного вскармливания. Взрослые, особенно женщины, понимающие, кивали, тяжко вздыхали, утирая платками накатывающие на глаза слезы. Но не могли избавиться от неприятного ощущения, что маленькая девочка произносила сложные медицинские термины так спокойно и так бесстрастно, как будто речь шла не о ее матери, а о каком-то чужом человеке, о гипотетическом пациенте, жизнь или болезнь которого не более чем сухой статистический факт, описанный в учебнике по медицине. Фантомов назвал это защитной психологической реакцией на стресс, а Штейнгаус переключил свое обожание, служение и полное подчинение с Берты на дочь, рано проявлявшую черты материнского характера, хладнокровие, рационализм, и некоторые цинизм, которые, как ничто другое, помогли им обоим выжить в трудную минуту. «Папа, перестань плакать!» — строго говорила Людвига, приходя из школы и заставая отца всхлипывающим над курсовыми и контрольными. «Давай будем пить чай!» И, быстро скинув пальто и ботинки, уже деловито ставила чайник и намазывала маслом бутерброды. Витольд Генрихович смущался, сморкался в платок, протирал очки и виновато расставлял чашки, роняя ложки, задевая сахарницу рукавом и повторяя «Не буду, не буду, дорогая, что-то опять на меня нашло». Они пили чай, ели бутерброды с маслом и сыром. Он расспрашивал ее о школьных делах, и она всегда пыталась рассмешить его какими-то небылицами об одноклассниках. «Что бы я без нее делал?» — думал Штейнгаус, отхлебывая обжигающий чай — внимательно слушал дочку и постепенно приходил в себя. Его несколько не удивило, хотя и растрогало, что в 16 лет при получении первого паспорта дочка записала свое имя так — «Людвика Витольдовна Штейнгаус-Кисловская». Честь них обоих — отца и матери. И где-то в глубине души гордился тем, что его фамилия стояла в этом списке первой. В ту же ночь ему приснилась Берта в бежевой шале с красными маками и с длинными кистями по краям. Она стояла возле забора с кустами буйно цветущей белой невесты, напевала колыбельную Брамса и улыбалась, чуть высокомерно прищурив и без того полуприкрытые карие глаза с холодноватым загадочным блеском.